Глава 17. В четверг 16 ноября 2009 года ровно в 15.00 по местному времени объединенные силы британских и франко-испанских кланов начали штурм Стокгольма, который проходил по двум направлениям. Южному — силы врага вышли из ханинги и юго-западному — враг двигался из Салема. Кроме того, небольшие группировки противника были рассредоточены между двумя стержневыми направлениями, а также дальше на восток. Но при всем при этом, именно южное направление защитниками Стокгольма было признано наиболее опасным, и маршал Эриксон изначально рассчитывал встретить врага мощными силами, в том числе роты космодесантников, княжества Енисейского практически в полном составе. Однако этого не случилось. Князь Енисейский Аскольд Александрит заявил, что по имеющимся у него разведданным ожидается нападение немногочисленной, Но очень сильные группировки врага на северо-восток столицы, в районе станции метро Рубстен. Это предположение вызвало усмешки шведских генералов во время общего собрания. Ведь если враг нападет рядом с Рубстеном, значит, придет с небольшого островка Лидингео. А на этот островок нужно еще попасть, что слишком сложно и трудозатратно. Все же, кроме слов князя Енисейского, других подтверждений таких намерений врага не нашлось. Маршал Эриксон не сомневался в искреннем желании Скольду Александрита помочь Северному королевству или в его уме и силе. Однако прекрасно понимал, что даже умного человека возможно обмануть. К тому же, в виду возраста Скольду Александриту могло просто не хватить опыта, чтобы распознать обман врага. И все же его величество принял слова Скольда на веру. Бьорн Инглинг решил лично участвовать в обороне столицы королевства. А значит, по умолчанию стал верховным главнокомандующим союзной армии, состоящей из бойцов трех государств. И, пользуясь своим положением, его величество лично попросило Аскольда Александрита заняться обороной северо-восточного направления. Потому князь Енисейский со своими летающими рыцарями сейчас обосновался возле станции Рубстон. Битва началась около двух часов назад, а Аскольд Александрит так и не вступил в бой. И до сих пор нет ни намека на то, что враг... может появиться на севере, а вот на юге. антон Иванович, вы можете отправить половину от оставшегося у вас резерва сюда?» — спросил король по-русски и ткнул пальцем в точку на карте, находящуюся на южном направлении. «Всенепременно, Ваше Величество!» — ответил князь Выборгский, заместитель командующего силами русских княжеств. «Господа, прошу вас сделать то же самое», — повернулся бьорн Инглинг к трем немецким княжичам. Вопреки просьбе короля, они так и не смогли выбрать командующего, так что у них сложился своего рода триумвират. «Маршал Эриксон, вам необходимо отправить подкрепление на юго-западное направление», приказал король маршалу и, снова нахмурившись, уставился на карту. Его величество внимательно слушал доклады со всех направлений и быстро принимал решения. А между тем на всех направлениях бои велись все ожесточеннее. Ваше Величество, возле Эльты обнаружена новая группировка врага, 20 бойцов. Маршал услышал доклад. Сообщите его сиятельству княжичу Новочеркасскому и вышлите координаты. Мгновенно среагировал король. Верно, там командует Артем Вениаминович, пусть сам разбирается. Ваше Величество, его светлость, великий княжич Казанский, запрашивает подкрепление. Повернув голову, быстро произнес князь Выборгский. Я отправляю одну роту. Король молча кивнул. Маршал Эриксон одобрительно улыбнулся. «Его величество прекрасно справляется и без меня. Может быть, мне, подобно великому князю Тверскому, рвануть на поле боя? Гуру моего уровня на южном направлении бы не помешал». С этой мыслью маршал повернулся в сторону короля. Бьерн Инглинг будто бы почувствовал это и тоже повернул голову. Взгляды мужчин встретились. Его величество едва заметно мотнул головой стороны в сторону. «Нет, он что, мысли читает?» Бьерн Инглинг самодовольно усмехнулся, взглянул на часы и весь превратился в слух. Бои продолжались. На южном направлении, которое по сути было центральным, враг давил всей своей мощью, постоянно бросая в бой все новые и новые отряды. Оборона союзного войска трещала по швам, но каким-то чудом все еще держалась. Маржалу Эриксону все сложнее было оставаться в штабе, Он хотел туда, на поле битвы, чтобы лично возглавить оборону, организовать контрнаступление, но главнокомандующий по какой-то известной лишь ему причине не отправлял в бой своего лучшего бойца. А затем, когда уже почти стемнело, маршал Клоренс Эриксон услышал очередной доклад, доклад, поразивший его. «Ваше Величество, в семистах метрах от базы обнаружен отряд врага, идентифицировано три гуру, но их, возможно, больше». «Что?» Изумленно залепетали генералы. «Как они смогли пробраться так далеко? Куда смотрит разведка?» «Тихо», — произнес король Швеции. Голос его прозвучал ровно, спокойно. Маршал почувствовал, как невидимая сила придает ему уверенность и рвения «Тьфу!» — подумаешь, враг под боком. Мелькнуло в голове сильнейшего бойца Северного Королевства. А затем он вновь встретился взглядом со своим королем. Его величество знал. Внезапно осознал маршал. Вот почему я до сих пор здесь. «Отставить панику», — твердо произнес король. «Маршал Эриксон, поручаю вам разобраться с этой угрозой. Берите с собой половину охраны штаба. Отправляйтесь в бой и готовьтесь принимать подкрепление». «Что? У нас будет подкрепление? Но разве поблизости есть свободные войска?» Неужели Кларенс Эриксон взглянул на своего короля глазами, полными благоговения? «Неужели вы тайком даже от своих вассалов смогли спрятать рядом еще один отряд?» «Аскольд, возле штаба началась битва. Мы пропустили небольшой, но очень сильный отряд противника». Напряженно сообщил мне князь Выборгский по каналу связи. «Не переживайте, арвины и двадцать космодесантников уже туда отправляются», спокойно ответил я. «Что?» Сбился с мысля мой приемный тесть. «Но ведь у княжества Новочеркасского всего десять космодесантников». а вы ему не оставляли своих бойцов оставлял просто никто об этом не знает хмыкнул я кстати с ними будет еще один боец в костюме космодесантника но не космодесантник вы меня совсем запутали Аскольд», — пробормотал трыкуров однако он бы не был уважаемым правителем и военачальником если бы не умел быстро ориентироваться в изменяющихся ситуациях так что через секунду он проговорил хотите сказать кто то облачен в подобие космодоспеха но не в космодоспех чтобы «Скрыть свою личность?» «В общих чертах, да. Это Денис Валентинович Борский, гуру великого княжества Казанского». «Хм, все выглядит так, будто бы вы знали о прорыве врага и подготовились заранее. Но если бы готовились в открытую, враг мог бы изменить свой план, а мы бы об этих изменениях не узнали. Закончил я мысль князя. Все так». «Вы не перестаете меня удивлять, Аскольд», усмехнулся князь Выборгский. «Что ж, раз уж все под контролем, не буду занимать линию». «Ага», — усмехнулся я. «У нас тут, похоже, наконец-то тоже начинается веселье». Закончив разговор с Троекуровым, я тут же переключил канал связи. Кто-то настойчиво пытался дозвониться до меня. «Господин, замечен враг. Они движутся с острова Транхальмен, замораживая перед собой воду». Быстро проговорил Тамир, чье отделение традиционно занималось сбором информации с воздуха. Как же удобно быть сильным осветленным с атрибутом лед. Можно водить через водоемы небольшие группы по ледяной переправе. А собравшись себе подобными, можно и целую армию через реку перебросить. Но все же. Есть ли вероятность, что это не та группа, которая по разведданным должна была прибыть с острова Ледингё? Начал я размышлять вслух. Вероятность, конечно же, такая есть. Присоединился к моим размышлениям Тамир. Но, если позволите, говори. Мне кажется, это как раз те, кого мы ждали с Лидингё. Узнали о том, что мы ждем их, и сменили точку вторжения на более северную. Вот только прорыв их, какой-то уж слишком демонстративный, явно хотят оттянуть на себя наши силы. Вероятно, основная часть осталась на Лидингё и попытается прорваться здесь, когда мы ослабим позиции. Звучит разумно, согласился я. И на пару секунд я задумался. Если я сейчас сниму всех бойцов и отправлю их на север, якобы мы всеми силами бросились встречать врага, будет ли это выглядеть натурально? Предполагает ли враг, что я в самом деле могу так поступить? Уверовать в то, что только с севера враг и придет? Что по изначальному направлению точно никого не стоит ждать? Я поморщился. Не верю я, что в глазах врага могу выглядеть таким простачком. Тот же сорнетиятель, лорд Бекингем, меня уважает и побаивается. Значит, и остальным командирам... мог бы рассказать, чего от меня ждать. А значит, если я сейчас уведу войска, это будет чересчур подозрительно. Валера, бери с собой пять отделений и лети на север по наводке Тамира. Остальные со мной. Вадим, Яр и Михей, обязательно. Понял, господин. Отозвался Кумаровский и принялся раздавать приказы. Вместе с сорока космодесантниками я остался на первоначальной точке делать вид, что жду вражеского нападения с острова Ленингио. На 70% я был уверен, что никакого нападения не последует, ведь, по идее, на Леденгё проник не такой уж и крупный отряд, чтобы делить его надвое. Правда о том, что мы их ждем, враг, скорее всего, знает, так что исключить вариант, что тайна отправит подкрепление, нельзя. Вообще, как сообщил нам Мартин Анже, наследник главы клана Анже, руководящий всеми силами своего клана в этой компании, частичный слив информации о точечных нападениях — часть общего плана врага. За последние дни то тут, то там случались стычки наших группировок с группировками противника. Иногда удавалось захватить пленных, и те выдавали что-нибудь в духе «Наши основные силы пройдут по двум направлениям во время штурма Стокгольма». Но конкретно моему отряду было велено и тут подставить какое-нибудь местечковое название. В итоге, насобирав таких точечных направлений, мы их перекрыли, тем самым уведя часть войск с двух основных направлений. В итоге не по всем точечным направлениям враг нанес удар. Часть наших войск стоит без дела, а на главных направлениях у врага перевес. Притом враг сливал информацию о своих планах довольно умело. Таких сливов было немного, чтобы не вызывать лишних подозрений. А может и напротив, вызвать разногласия и недоверие. Когда я рассказал о возможном нападении со стороны Лидингё, это вызвало скепсис. Примерно так же реагировали ответственные лица и на другие сообщения о потенциальном точечном направлении нападения врага. Но король велел перекрыть все цели. Я сообщил ему об известных мне глобальных вражеских планах и о том, что нельзя игнорировать сообщения о точечных нападениях как минимум по двум причинам. Во-первых, враг действительно нападет по этим направлениям, пусть и не по всем. А во-вторых, мне и моей группе нужно было отделиться от основных сил. Будет странно, если король поверит только моему донесению и попросит меня перекрыть возможное нападение со стороны Ледингё. Вот и получилось, что, зная первый свой планов врага, растянуть нашу оборону и ударить по центру, мы все же сыграли ему на руку. Зато мы смогли противостоять второму слою его планов, подготовиться к стремительному нападению на штаб с целью захвата в плен короля. Но это не главное. Все предыдущие ходы противника были лишь уловкой. «Целью противника является не уничтожение наших войск на центре и даже не захват в плен короля. Это сделать они пытались при Эребру, и мы уж постараемся не допустить еще одного подобного провала. Целью противника являются другие люди, если, конечно, Мартин Анджи не соврал нам. Он вел переговоры с моей женой, по словам Софьи, говорил вполне искренне. Уж очень сильно он заинтересован в спасении своего вассала, Николя Закази, моего пленника». Уж очень крепка оказалась дружба молодого закази и наследника главы клана. А значит, поток моих размышлений прервал голос Космо Алисы. Вызов по седьмому закрытому каналу связи. Похоже, все-таки не соврал. Ведь седьмой канал связи настроен на рацию, которую Бьерн Инглинг передал своей жене, королеве Северного Королевства. И раз уж меня вызывают именно по этому каналу, значит, всю остальную связь во дворце заглушили». И только модернизированная архоном рация сможет наплевать на эти глушилки. «Принять!» — ровным тоном ответил я, прекрасно понимая, что враг добрался до дворца.